Глава 19. Насущные дела и проблемы. Работайте, чтобы глупые мысли не лезли в голову. Слова автора. Не стоит игнорировать молчаливую просьбу о помощи, даже если вас не просили. Доброе дело нужно делать независимо от погоды. Слова автора. Юля Агнес. Рейган ушел оставив после себя горькое послевкусие. Приглашение на ужин не принял. Хотя я видела по глазам мужчины, что дознаватель хотел задержаться у нас. Очень хотел. Только вот его же работа не давала ему времени отсиживаться у меня. Как только его не стало в гостиной, дом словно опустел. Я мотнула головой, прогоняя на вождение. Эйфория от покупки домов, что было сначала... Поутихло, погасло, но я все равно решила не откладывать празднование. Зря, что ли, покупали самые лучшие пирожные и дорогое шампанское. «Пусть подадут ужин, а мы пока переоденемся». Знала, что никого чужого за столом не будет, но я все равно решила надеть одно из самых лучших платьев в гардеробе. Кто мне помешал бы выглядеть красиво в этот вечер? Ужин проходил прекрасно за непринужденной беседой. Рейзера я тоже усадила отужинать вместе с нами. Он для меня был больше как член семьи, нежели дворецкий. Я воспринимала пожилого мужчину как дедушку. Он долго противился, но под напором двух девушек сдался. Смотрела на Нейну, на Рейзера, и думала, что жизнь в этом мире не так уж и дурна. Сейчас еще разберусь с домами терпимости и можно будет зажить спокойно. Остается только найти себе занятия по душе. Управлять девушками – это, конечно, хорошо, но для леди, как говорится, не пристало. Но хорошее настроение, как ветром сдуло, стоило Рейзеру упомянуть про дознавателя. «Ваша милость, не нравится он мне. Ой, как не нравится!» Отложив столовые приборы, заговорил он. «Не просто так он вокруг вас в юном вьется!» «Определенно что-то замышляет и выведать хочет. Гнали бы вы его!» Я дослушала мужчину и поставила бокал с шампанским обратно на стол. Теперь оно не казалось мне таким уж и вкусным, как было минуты раньше. Да и пузырьки, что щекотали нос, лишь нервировали. «Все, что ему было нужно, он уже выведал, и мы больше не будем касаться этой темы», — припечатала я, отодвигая стол. Настроение отмечать дальше, как и не бывало. «Всем доброй ночи!» В постели я долго ворочалась. Все размышляла о дознавателе. Как бы я ни хотела, но мысли о нем так и крутились в моей голове, не захотев оставлять меня в покое. Неужели мне начал нравиться этот хмурый мужчина с вечно серьезным лицом? Он хоть умел улыбаться? На земле мне нравились совершенно другие парни. Примерно одного возраста со мной, легкий на подъем, с чувством юмора, готовые дать отпор моим каверзным словам. Последнее было обязательным. Я не всегда следила за языком, и мне нужен был достойный противник. Но такие встречались крайне редко. Многие тут же сливались после первого разговора со мной. Мало кого хватало для повторной встречи. Поэтому у меня не было парня только временные для поддержания женского здоровья. В этом же мире мне повезло больше. У Агнес имелся муж. И хвала богам, что те решили забрать его душу к себе. У вдов в этом мире и не только было больше свободы. Но сперва стоило пережить траурные дни, которые могли длиться годами. Но могла ли я надеяться на что-то по отношению к дознавателю? Он был намного старше меня. Да и его профессия стояла на другой чаше весов. В противовес тому, чем я собиралась заниматься. Да и как скоро я снова стану той Юлей, перестав быть кроткой Агнес? Ведь я уже в некоторые моменты забывалась и вела себя в точности, как раньше. Дерзко и за словом в карман не лезла. Кто первым догадается, что я не Агнес? И что со мной станется после того, как правда раскроется? С такими мыслями я и уснула. Утром настроение было паршивым, но я все равно не стала откладывать дела. До завтрака в дом постучались. Незнакомые мужчины представились, предупредив, чтобы мы не пугались, если они неожиданно будут возникать со мной рядом. Рейган Вертовски позаботился о моей безопасности. Это невольно вызвало улыбку на моем лице. Начало дня с той самой секунды не казалось таким уж дурным. В Дом тех я направлялась в прекрасном расположении духа. По дороге делилась с Нейной своими планами, в которых она принимала непосредственное участие. Нас там не ждали, что неудивительно. Мирас недовольно сжал губы, когда я попросила проводить всех клиентов, а девушек собрать в одном из залов, где я могла с ними поговорить. Но до его мнения мне не было никакого дела. Всем этим владела я. И не ему мне перечить. Примерно через полчаса передо мной предстала не лучшая картина. Измученные девушки не в лучшем состоянии. Они смотрели в нашу сторону глазами побитой собаки. На теле каждой наблюдались синяки и отметины. От них пахло не лучшим образом. Но никого это нисколько не волновало, кроме меня и Нейны. Главное ведь, чтобы они зарабатывали. «Ты здесь больше не работаешь». Не глядя на Мираса, указала я на него пальцем. «И перед уходом, будь так добр, выполни одну мою просьбу. Если ты не хочешь оказаться в темнице за свои темные дела за моей спиной, обойди каждый из домов, и пусть все они закроются на время. А надсмотрщики девушек явятся ко мне немедленно с записями о доходах и расходах. С ними у меня будет отдельный разговор. Я буду принимать их в соседнем доме». «Сам тоже загляни. В последнюю очередь. Получишь свои монеты». И махнула в сторону мужчины рукой. Мирас хотел было воспротивиться моим словам, но едва он успел сделать шаг в мою сторону, как из ниоткуда появился один из людей-дознавателя. Мужчине пришлось послушаться. «Ну а теперь поговорим с вами», – оглядела я девушек. «Кто хочет уйти, вольна сделать это прямо сейчас. Я никого здесь насильно удерживать не буду». Если вам, конечно, есть куда идти. Если же решите остаться, то обсудим новые условия вашего труда». И присела на стул, давая им время подумать. На минуту наступила тишина. Затем девушки осмелели и начали между собой шептаться и переговариваться. Я не торопила их, ведь решалась их судьба. «А оплата будет достойная?» – задала вопрос одна из них. «Если вы...» «Будете выполнять все то, что от вас требуется, то будет не только соответствующая оплата, но также у каждой будут выходные дни». Мои слова для девушек послужили чем-то вроде пыльного мешка по голове. Иначе я никак не могла объяснить их онемение и то, как они замерли. Одновременно, все до единой, раскрыв рты. Но дальнейший наш разговор пришлось отложить. Дав задание ныне узнать про каждую из девушек, Я направилась в соседний дом. Рейзер последовал за мной. Меня ждали надсмотрщики. И смело взглянула на женщину с выразительным декольте, которая говорила слишком громко, отчего у меня уже начала болеть голова. То, что вы служили у моего мужа столько лет, давало вам право на то, чтобы смело обворовывать его за его же спиной? Наглая женщина на время замолчала, искала достойные аргументы в свое оправдание а я тем временем продолжила дальше. «Теперь вы займете место одной из девушек, и пока не отработаете ту сумму, что упала вам в карман, не сможете покинуть дом». И я щелкнула пальцами. В кабинет вошел Мирас. Подумав, решила все же оставить его. Да и он слезно уговаривал не прогонять его. Ведь в таком деле, как управление домами терпимости, не могло обойтись без жестокости. Мужчина как раз разбирался во всем этом и знал многие грязные методы. Ему я и поручила угомонить наглую женщину. И хвала богам, она была последней из надсмотрщиков за домами и девушками. Одни лишь разговоры выжили все силы и соки из меня. А на очереди еще были сами девушки. Нам не хватало людей, нужны были слуги, еще и работники, чтобы кое-что изменить в планировании дома. Я с надеждой взглянула на Рейзера. Ему давно нужно было оставить место дворецкого. Стоило Рейзеру направиться на поиски слуг, ко мне пришла Нейна. «Это же надо!» – начала она прямо с порога очень возмущенным голосом. Но я остановила ее. «Давай пройдемся, и ты мне все расскажешь». Только сейчас я поняла, как устала и проголодалась. Мне хотелось на свежий воздух. Оставив записку для Рейзера, что мы его будем ждать дома, мы вышли на улицу. На столицу неторопливо опускался вечер. Мы под ручку с Нейной не спеша направлялись в сторону столичного особняка. На сегодня с делами можно было считать, что покончено. Новый дом пока приводили в порядок. Девочки в замке собирали вещи. Можно было и не загоняться. Я иногда, да и поглядывала в сторону лавки с пирожными, где можно было посидеть за столиком и насладиться нежнейшим кремом и вкусным отваром из ягод и полезных трав. Нас дома никто не ждал, да и мне хотелось услышать, чем так возмущена Нейна. Но стоило немного отвлечься, как я почувствовала, что кто-то коснулся меня. Резко развернулась и схватила мошенника, что протянул руку к моему редикюлю. Захотелось крикнуть стражей. Но только передо мной стоял мальчишка, лет девяти-десяти. Весь грязный, с копной запутанных волос, где даже застрял лист дерева. А в глазах ужас. «Тебе не стыдно обворовывать леди?» Задала я вопрос, удерживая руку дергающегося мальчика, упустив тот факт, что Юля не леди. «Я больше не буду, отпустите!» Законючил он, шмыгая носом. Только я была не намерена отпускать его. «Расскажешь все дома, хорошо?» Обратилась я к Нейне. Затем снова взглянула на мальчишку. «А ну, пошли со мной!» Голос вышел грозным. «Миледи, отпустите!» заартачился воришка. «Обещаю, я больше не буду, только отпустите!» «Пойдем, пойдем!» Упорно тянула я мальчишку за собой. «А будешь сопротивляться?» «Отведу в контору к дознавателю и стражам!» «Пригрозила я!» после чего ребенок перестал дергаться и спокойно зашагал рядом. Так мы и дошли до особняка. втроем, ловя на себе как и любопытствующие, так и осуждающие взгляды. Но мне было не до чужого людского мнения. Меня больше интересовала судьба мальчика. «Давай, рассказывай, почему ты начал воровать?» Скинув шляпу и перчатки, обратилась я к пареньку. Только тот упорно молчал. «Не будешь говорить?» «Отправлю слугу за дознавателем. Думаю, он быстро тебя разговорит». Мальчик смотрел на меня из-под лобья. Жевал губу, видимо, раздумывая, говорить мне или нет. Вероятно, умный был малый. В конечном итоге он заговорил. «Отпустите меня, миледи. Я больше не буду, обещаю. Мне нужно к маме и к сестренке. Они обе болеют. Без лекарства они умрут. А лекарь в долг нужные отвары больше не дает». «Вот я и решился позаимствовать у вас кошелек. Простите меня, леди, и отпустите, прошу вас». Мальчишка снова шмыгнул, готовый вот-вот разреветься. Но пока он держался. «Где вы живете? Мне нужно было удостовериться, что он не обманывает. На земле таких вот беспризорников в каждом городе было полно. И они привыкли слоняться без дела, заглядывая в карманы мирных граждан». А как слезно рассказывали о своей жизни! Многие проникались и давали им деньги. Только вот многим из них легче было выпрашивать, воровать и тратить деньги, на и алкоголь, чем усердно учиться. Подозревала, что и в этом мире отличия были несущественные. Только что-то мне подсказывало, что именно этот мальчишка не врал. «Чем до болезни занималась твоя мама?» – поинтересовалась я. «Может...» Получится устроить ее в доме терпимости? Там нужны были прачка и кухарка, и просто слуги, чтобы убираться в комнатах. На что-то же она содержала своих детей, если, конечно, мне рассказали правду. Она чинила вещи, могла сшить что-то простенькое на заказ. В глазах мальчишки больше не было животного страха. Наоборот, появилась надежда. Я попробовал вместо нее, но у меня не приняли работу, лишь обругали и потребовали вернуть монеты, что были оставлены наперед. Но я потратил их на лекарство для Мими. Теперь уже мальчишка всхлипнул по-настоящему. Пойдем. И я направилась в сторону кухни. Отмыть, накормить, напоить и переодеть. Отдала я распоряжение. И отправьте кого-нибудь за лекарем. И через полчаса, несмотря на позднее время, мы катились в сторону самого неблагоприятного района столицы. Лекарь всем своим видом показывал недовольство, но обещанные мной монеты удерживали его от колкостей, как и от отказа лечить бедняков. Нейна, как верный друг и товарищ, не захотела отпустить меня одну. А Тита так вообще сиял, даже казалось, что внутри нанятой кареты становилось светлее от его улыбки. Он был весь в нетерпении, все время выглядывал в окно и не мог усидеть на месте. И вот мы, наконец, добрались до нужного места. Извозчик за дополнительную плату согласился дождаться нас. Мне было спокойнее, если под рукой будет карета, чтобы в случае чего уехать отсюда в миг. После я без какого-либо страха шагнула в сторону лачуги. Другого слова, чтобы описать дом, у меня не нашлось. Несмотря на всю грязь и разруху снаружи, внутри было довольно чисто, и все вещи аккуратно лежали на своих местах. Не успели мы поинтересоваться, где же все-таки болеющая хозяйка дома, как со стороны одного угла, услышали кашель. Женщина прямо задыхалась. Тита не врал. «Мама, я привел лекаря!» Мальчик тот же бросился в сторону ширмы, отбросив ее в сторону. Нашему взору открылась жалостливая картина. На деревянных дощечках вместо кровати лежала женщина. Под ней были какие-то тряпки вместо матраса. Рядом с ней, под бочком, свернулась девочка лет пяти или шести, которая не шевелилась. Я чуть было не ахнула, но тут Мими, как ее назвал Тита, открыла глаза и взглянула на брата. — Тита, <кхм> нам нечем <кхм> платить, — попыталась возразить женщина, но снова разразилась лающим кашлем. И тут, наконец-то, отмер лекарь.